Бава девятая. Если я и думал, что моё превращение в вампира будет означать конец моего образования или моего ученичества у Мариуса, то я очень заблуждался. Меня не выпустили в тот же миг на свободу и не позволили только лишь наслаждаться преимуществами моей новой силы. На следующую же ночь после моего превращения моё воспитание началось всерьёз. Теперь меня нужно было подготовить уже не к временной жизни, а к вечности. Мастер рассказал, что его сделали вампиром почти 15 веков назад, и что существа нам подобные живут практически по всему миру. Скрыты, подозрительны, часто ужасно одиноки, ночные скитальцы, как называл их мастер, зачастую бывали плохо подготовлены к бессмертию. И все их существование представляло собой не более чем цепочку жутких катастроф, пока их не одолевало отчаяние, и они не приносили себя в жертву, устроив кошмарный пожар или выйдя на солнечный свет. Что касается совсем старых, кто как мой мастер смог выстоять на протяжении многих эпох и пережить крушение многих империй? Они по большей части были мезантропами, выискивая себе города, где можно было править смертными, отгоняя молодых вампиров, пытающихся разделить с ними территорию, даже если это означало уничтожение себе подобных. Иллия была неоспоримой вотчиной моего мастера, его охотничьими угодьями, его личной ареной, где он мог руководить играми которые в тот отрезок своей жизни счёл для себя важными. Всё на свете приходящее, говорил он, кроме тебя самого, ты обязан прислушаться к моим словам, потому что мои уроки, прежде всего, уроки выживания, детали узнаешь позже. Первым уроком было то, что мы убиваем только злодеев. Когда-то в туманные древние века такой была торжественная клятва тех, кто пьёт кровь Во времена античности и язычества существовала даже некая религия. Вампирам боготворили как вершителей правосудия над теми, кто был повинён в преступлении. Никогда больше мы не позволим окружить себя и загадку нашей силы подобными суевериями, говорил мастер. Мы не безупречны, мы не получили полномочий от Бога. Мы бродим по свету, как гигантские кошки в необъятных джунглях. И имеем не больше прав на тех, кого убиваем, чем любое существо, стремящееся тем или иным способом выжить. Но главный принцип остается неизменным. Убийство невинных способно свести с ума. Поверь мне, что для твоего же душевного спокойствия ты должен пить кровь исключительно злодеев. Должен научиться любить их во всей их мерзости и низости. Должен питаться видениями злодеев, которые неизбежно отрабатывают. наполнит твое сердце и душу в момент убийства. Начни убивать невинных, и рано или поздно ты станешь испытывать чувство вины, а с ним придёт бессилие, а вслед за бессилием отчаяние. Тебе может казаться, что для этого ты слишком холоден и безжалостен. Ты можешь чувствовать себя выше людей и оправдывать свою хищную невоздержанность тем, что твоя жажда крови обусловлена необходимостью поддерживать собственную жизнь. Но в конечном счёте это не сработает. В конечном счёте ты поймёшь, что ты не столько монстр, сколько человек, что всё, что есть в тебе благородного, проистекает от твоих человеческих корней, а углубление твоей природы способно только дать тебе возможность ещё больше и мере оценить всё человеческое. Ты начнёшь жалеть тех, кого убиваешь, даже тех, для кого нет искупления, и начнёшь любить людей так отчаянно, что наступят ночи, когда голод покажется тебе намного предпочтительнее, чем кровавая трапеза. Всё это я воспринимал всем сердцем и незамедлилось стремился вместе с мастером в мрачные чрева Венеции, в дикий мир таверны порока, который я буду чита единственным, облачённым в бархат учеником Марио Сримского, никогда прежде не видел в истинном сыеть. Конечно, я знал места, где можно напиться, Я знал модных куртизанок, таких, как наша любимая Бьянка, но я не знал юницианских воров и убийц. А они-то и стали моей основой, точнее, единственной пищей. Очень скоро я понял, что имел в виду мой господин, говоря, что я должен приобрести вкус к владеям и сохранить его. Грезы моих жертв с каждым убийством становились все явственнее. Убивая, я начал видеть ослепительные краски. Иногда я даже мог увидеть эти краски ещё не приблизившись к жертве. Некоторые людей окружали красноватые тени, а другие излучали ярко-оранжевый свет. И ярость моих подлейших и самых отвратительных жертв часто была в блестящий жёлтый, ослепляя меня, и обжигая, как в те мгновения, когда я совершал нападение, так и в те минуты, пока я выпивал из жертвы всю кровь. Изначально я был ужасно жестоким и импульсивным убийцей. Как только Мария приводил меня в гнезду убить, и я с неловким неумением приступал к делу. Выманивал добычу из таверны или из ночлежки, загонял её в угол на набережной и раздирал ей горло, как дикий пёс. И я жадно пил и часто вырывал сердце жертвы. Однако вскоре понял, что так делать не следует, ибо как только сердце умирает, Кровь перекачивать уже нечему. Но мой господин, невзирая на свои возвышенные речи о людских добродетелях и твёрдом убеждении в том, что мы тоже несём определённую ответственность, тем не менее учил меня убивать искусно, перимедленно, наставлял он. Мы бродили по немногочисленным, но всё же существовавшим кое-где в Венеции узким берегам каналов, Мы плавали в гондоле и благодаря сверхъестественному слуху подслушивали разговор, предназначенный, как нам казалось, лично для нас. В половине случаев не нужно даже входить в дом, чтобы вытащить жертву, говорил мастер. "Стань неподалёку, прочти его мысли, безмолвно подброси ему приманку, и если ты прочёл его мысли, то почти наверняка сможешь передать ему послание. Можно выманить его, не говоря ни слова". Можно оказать неодолимое давление, когда он к тебе выйдет, тогда и убивай. Никогда не нужно заставлять их страдать или же проливать кровь в буквальном смысле. Обнимай свою жертву с любовью, если сможешь. Медленно ласкай её и осторожно вонзай зубы. Потом пей. Пей как можно медленнее. Таким образом его сердце верно послужит тебе до последнего мгновения. Что касается видений этих красок, о которых ты говоришь, стремись воспользоваться ими для получения новых знаний. Пусть умирающая жертва расскажет тебе всё, что может. И если перед тобой проходят картины чьей-либо долгой жизни, наблюдай за ними, смакуй их. Да, смакуй, поглощая их медленно, как кровь. Что касается красок, пропитайся ими. Пусть тебя наводнят ощущения. Иными словами, будь одновременно и крайне активен, и совершенно пассивен. Занимайся с жертвой любовью, и всегда прислушивайся к тому моменту, когда сердце окончательно перестанет биться. В это мгновение ты, безусловно, испытаешь высшие ощущения, но его можно упустить. После этого избавься от тела, или же убедись, что на горле жертвы не осталось следов укуса. зализовые раны одна капля твоей крови на кончике языка поможет тебе этого добиться в венеции трупы обычная вещь не обязательно прилагать особые усилия но когда мы будем охотиться в прилегающих к ней деревнях тебе часто придётся хоронить останки и я слушал эти уроки с готовностью и восхищением совместная охота была для меня величайшим удовольствием Я достаточно быстро осознал, что те убийства, свидетелем которых я стал, перед превращением, Мариус намеренно совершил столь неловко. Надеюсь, я в своём рассказе сумел объяснить достаточно ясно, что он хотел заставить меня почувствовать жалость к тем жертвам. Он хотел, чтобы я пришёл в ужас. Он хотел, чтобы я рассматривал смет как чудовищное явление. Однако в силу своей молодости, преданности мастеру И из-за обилия сцен жестокости и насилия, увиденных за мою короткую жизнь, я отреагировал не так, как он рассчитывал. Так или иначе, но в действительности он был удивительно искусным убийцей. Часто мы выбирали одну жертву и вместе убивали ее. Я пил из горла, а он из запястья. Иногда он наслаждался тем, что крепко держал жертву, пока я выпивал всю кровь. Будучи молодым вампиром, я испытывал жажду каждую ночь. Да, я мог прожить без свежей крови 3 ночь, а быть может и дольше. Иногда так и случалось. Однако к пятой ночи голодания это тоже было проверено, и я становился слишком слаб, чтобы подняться из гроба. Таким образом это означало, что если мне когда-нибудь вдруг придётся остаться одному, и я должен убивать по меньшей мере каждую четвёртую ночь. Первые несколько месяцев были настоящие оргии. Каждое новое убийство возбуждало меня сильнее, чем предыдущее, приводило в неописуемый восторг. Один только вид обнаженного горла доводил меня до такого состояния, что я становился похожим на зверя и не в состоянии был ни говорить, ни сдерживаться. Открывая глаза в холодной каменной темноте, я представлял себе человеческую плоть. И я ощущал, как прикасаюсь к ней голыми руками и мечтал только о ней». Никаких других событий для меня не существовало. Они просто не имели ровным счётом никакого значения. Долгое время после убийства моё тело вздрагивало от приятных ощущений, пока тёплая ароматная кровь постепенно проникала во все уголки моего тела, наполняя удивительным теплом моё лицо. Одного этого хватало, чтобы в виду моей молодости новый лечь буквально поглотить меня целиком. Но в намерение Мариуса не входило позволить мне терпеливому юному хищнику, не думающему ни о чём, кроме того, чтобы безудержно насыщаться ночь за ночью, погрязнуть в крови. Ты должен начать серьёзно заниматься историей, философией и юриспруденцией, сказал он мне. Теперь тебя ждёт не университет в Падуе, твоя задача выжить и обеспечить тебе возможность существовать вечно. Так что когда по завершении тайных вылазок мы возвращались в тёплые комнаты палаца, он усаживал меня за книги. Он в любом случае хотел отдалить меня от рекадды и остальных мальчиков, чтобы они ничего не заподозрили о произошедших со мной переменах. Он даже сказал мне, что они знают об этой перемене, сознают они это или нет. Их тела знают, что я больше не человек, хотя их разуму потребуется время, чтобы принять этот факт. Проявляй по отношению к ним только внимание и любовь, только полное снисхождение, но держись на расстоянии, говорил мне Мариус. К тому моменту, когда они осознают, что свершилось немыслимое, ты уже убедишь их, что ты им не враг, что ты остался прежним Амадео, которого они любят, что несмотря на перемены в тебе самом, к ним ты не переменился. Это я понял. И тотчас проникся еще более глубокой любовью к Рикардо И к остальным мальчикам Но, мастер, неужели они никогда тебя не раздражают? Недоумевал я Они же медленно соображают и так неуклюже Да, я люблю их Но ты, конечно, видишь их в более уничижительном свете, чем я Амадео, тихо сказал он Они же все умрут И его лицо исказило грима со скорби И я прочувствовал это моментально и всей душой. Теперь я всё так чувствовал. Чувства налетали как вихрь, и мгновенно преподавали свой урок. А они все умрут. Да. В то время как я бессмертен. После этого я уже никогда не мог быть с ними ни терпилив, ни даже доставлял себе удовольствие, воле наблюдая за ними и изучая их. Никогда им этого не показывал. но впиваясь каждой деталью, как будто они обладали особой экзотичностью, потому что они все умрут. Всего здесь не описать, слишком много происходило событий, и не знаю, каким образом изложить хотя бы то, что мне открылось. Ладно, не только первые месяцы, и всё, что я выяснил тогда, впоследствии находило своё развитие, знания мои углублялись, и я чувствовал запагниение но также созерцал тайну роста, чудо цветения и созревания, и всякий процесс, будь он направлен к взрослению или к могиле, восхищал меня и завораживал, за исключением разрушения человеческого разума. Изучение систем правления и законодательства было более сложной задачей, хотя читал я теперь несравненно быстрее, чем прежде, и практически мгновенно постигал суть прочитанного. Мне приходилось заставлять себя интересоваться такими вещами, как и стоили римского права с древнейших времен и Великий Кодекс Императора Юстиниана, который мой мастер считал одним из превосходнейших письменных сводов законов во всей эпохе. «Мир меняется только к лучшему», — объяснял мне Мариус. «В каждом веке цивилизация все больше ценит правосудие». Обычные люди широкими шагами движутся к богатству, которое когда-то считалось привилегией правителей, а искусство от каждого подъема свободы только выигрывает, становится более образным, более изобретательным и прекрасным. И я мог это понять только теоретически, и я не питал к юриспруденции ни доверия, ни интереса. Фактически я в теории полностью презирал идеи моего господина, и я хочу сказать, что презирал не его, Но в глубине души испытывал презрение к закону, к юридическим учреждениям и к правительству, причём моё презрение было настолько полным, что я сам не понимал, почему так происходит. Мастер же отвечал, что он понимает. Ты родился в тёмной мрачной земле, сказал он, зная, что я не могу перенести тебя на 200 лет назад, в эпоху, когда Баты, сын Чингисхана, ещё не разграбил великолепный русский город Киев, во времена, когда купола Софийского собора действительно сияли золотом, а люди славились своим мастерством и были полны надежды. И я до тошноты наслушался о былом великолепии. Тихо сказал я, не желая его разозлить: "В детстве меня напичкали сказками о старых временах". Дрожа у огня в жалкой деревянной избе, где мы жили, На расстоянии нескольких ярдов от обледенелой реки я без конца слушал эту чушь. У нас в доме жили крысы, в нём не было ничего красивого, кроме иконы песен моего отца. Народ не знал ничего, кроме лешей. Причём, как тебе известно, мы говорим о громаде одной страны. Невозможно представить себе её масштабы, если не побывать там, если не путешествовать, как мы с отцом впромёршие северные московские леса. или в Новгород, или в Краков. И я замолчал. «Не хочу думать о тех временах и о тех местах», — сказал я. «В Италии представить невозможно, как люди выживают в подобных условиях. А модел, эволюция права, форм правления происходят в каждой стране и у каждого народа по-своему. Я уже давно рассказал тебе, что выбрал Венецию, поскольку это великая республика». Поскольку её население прочно связано с родной землёй благодаря тому, что оно состоит в основном из купцов и занимается торговлей, и я люблю Флоренцию, поскольку её великая семья Медичи, банкиры, а не праздные титулованные аристократы, которые презирают свой труд во имя того, что, как они считают, было дано им Богом. Великие города Италии создавались тружениками, людьми творческими, людьми деятельными. благодаря чему здесь испытывают сочувствие ко всем системам и существуют бесконечно большие возможности для мужчин и женщин во всех жизненных сферах. Этот разговор меня обескуражил. Разве все это так уж важно? Амадео, мир теперь принадлежит тебе, сказал мастер. Ты должен рассматривать более масштабные исторические циклы. Состояние мира со временем начнет тебя удручать, и ты вдруг обнаружишь, как обнаруживают это все бессмертные, что существовать в изоляции от него невозможно, особенно для тебя. «Почему бы это?» Несколько резко спросил я, и я думаю, что смогу закрыть глаза. Что мне за дело, банкир, человек или купец? Какая мне разница, строит ли город, где я живу, собственный торговый флот? Мастер, я могу целую вечность смотреть на картины в этом палаце, И я ещё даже не успел во всех деталях рассмотреть шествия Валхвов, а здесь ещё столько всего другого, не говоря уже обо всех остальных картинах в этом городе. Он покачал головой. Изучение живописи приведёт тебя к исследованию человечества, а исследование человечества заставит тебя либо скорбеть, либо прославлять состояние мира смертных. И я в это не верю, но изменить расписание мне не позволили. и я учился, как мне велели. Должен сказать, что мастер обладал многими способностями, которых я не имел, но он уверял, что они разовьются со временем. Он мог разжечь огонь силой мысли, но только при оптимальных условиях, то есть он мог воспламенить уже промасленный факел. Он мог без усилий быстро забраться на крышу любого здания, лишь небрежно цепляясь руками за подоконники, отталкивая себя наверх стремительными грациозными движениями и мог заплывать в любые морские глубины и естественно его вампирское зрение и слух были гораздо острее и сильнее моих и в то время как голоса зачастую непроизвольно вторгались в мою жизнь он умел намеренно изгонять их и этому мне следовало учиться и я отчаянно трудился поскольку временами мне казалось что вся Венеция состоит из сплошной какофонии «На лосов и молитв!» «На величайшим его умением, которым не обладал я, была способность подниматься в воздух и с быстротой молнии преодолевать огромные расстояния. Ее он демонстрировал мне много раз, но практически всегда поднимая меня и унося с собой, он заставлял меня закрыть лицо и силой опускал мою голову, чтобы я не видел, куда мы направляемся и каким образом. Почему он так скрытен относительно этой способности», Я понять не мог. Наконец как-то ночью, когда он отказался перенести нас на остров Лид, чтобы посмотреть ночную церемонию с фейерверками и освещёнными факелами кораблями, я настоял, чтобы он ответил на мой вопрос. "Это пугающая сила", холодно сказал он. "Отрываться от земли страшно. На раннем этапе не обходишься без ошибок и катастроф. С приобретением мастерства Он не мог поднимать верхние слои атмосферы, не только тело, но и душу пробирает дрожь. Эта способность не просто противоестественна, она сверхъестественна. И я видел, что разговор причиняет ему боль. Он покачал головой. Это единственный талант, который кажется абсолютно нечеловеческим, и я не могу научить сосу смертных, как его лучше использовать. Во всех других отношениях мои учителя, люди Моя школа человеческое сердце. Здесь же всё иначе. Я становлюсь магом, и я становлюсь колдуном, чародеем. Эта сила соблазнительна, она способна любого превратить в своего раба. Но каким образом, спросил я. Он оказался в затруднении, и ему не хотелось даже говорить об этом. И в конце концов он всё же потерял терпение. Когда-нибудь, о модель, ты меня замучишь своими вопросами. Ты спрашиваешь и спрашиваешь, как будто я обязан тебя опекать. Поверь мне, это не так. Мастер, ты меня создал. Ты настаиваешь на моём послушании. Разве я стал бы читать историю моих бедствий Абиляра или труды Дунса Скота из Оксфордского университета, если бы ты не заставлял? И я остановил Я вспомнил своего отца и то, как я без конца сыпал его ядовитыми словами и оскорблениями. И я был обескуражен. "Мастер, сказал я, просто объясни мне". Он сделал жест, как бы говоря: "Неужели ты действительно думаешь, что всё так просто?" "Хорошо, продолжал он. Дела обстоят так, и я могу подняться очень высоко в воздух, и я могу двигаться очень быстро. И я нечасто могу проникнуть через облака. Как правило, они плывут надо мной, но я передвигаюсь так быстро, что мне превращается в нечёткое пятно. Приземлившись, я оказываюсь в странных местах. Пойми, несмотря на волшебство, это глубоко неприятная способность, доставляющая много беспокойства. Иногда после того, как использую эту силу, я теряюсь, утрачиваю почву под ногами. уверенность в своих целях и даже волю к жизни перемещение происходит слишком быстро может быть дело в этом я никогда никому об этом не рассказывал а теперь говорю с тобой а ты ещё маленький и даже отдалённо многого не понимаешь и я действительно не понимал но очень скоро он сам пожелал чтобы мы притринили более длительное путешествие чем те что совершали раньше Это было делом нескольких часов, но к моему полному изумлению, между заходом солнца и ранним вечером мы добрались до далёкой Флоренции. Там, ощутившийся в мире, разительно отличающемся от мира Венеции, тихо пройдясь рядом с итальянцами совершенно другой породы, я впервые понял, о чём он говорил. Понимаешь, я и раньше видел Флоренцию в путешествии с группой друзей в качестве смертного ученика Мариуса. Но мои беглые наблюдения не шли ни в какое сравнение с тем, что я увидел, став вампиром. Однако на дворе стояла ночь. В городе уже пробили вечерний звон, и камни Флоренции выглядели темнее, неряшливее. Они напоминали крепость. Улицы были узкими и мрачными, так как их не освещали фосфоресцирующие полоски воды, как у нас Во флорентийских дворцах отсутствовали экстравагантные мавританские орнаменты, свойственные венецианским домам, фантастически отполированные каменные фасады. Они скрывали свой блеск внутри, что чаще встречалось в итальянских городах. Но Флоренция была богата, густо населена и полна радовавших глаз чудес. В конце концов, это же была Флоренция, столица владения человека, которого прозвали Флоренция. Лоренцо великолепным, неотразимой личности, доминирующей на копии великой фрески, сделанной Мариусом, которую я увидела в ночь моего рождения во тьму. Человек, умершего всего за несколько лет. Доописываем да их мною событий. Мы обнаружили, что невзирая на темноту, на улицах полно народа, что группы мужчин и женщин прогуливаются по мощеным тротуарам, Перед площадью Синьории, одной из главнейших в городе, нависла зловещая нетерпеливая атмосфера. В тот день состоялась казнь, и едва ли из ряда вон выходящее событие во Флоренции, да и в Венеции, если уж на то пошло. Это было сожжение. Хотя до наступления ночи все следы костра были убраны, и я почувствовал запах дров и горелой плоти. Я испытывал природное отвращение к подобным вещам. Что, кстати, свойственно не каждому, и осторожно пробирался к месту событий, не желая, чтобы моё обострённое восприятие было потрясено каким-нибудь жутким свидетельством жестокости. Мариус всегда советовал нам мальчикам не наслаждаться такими зрелищами, а мысленно ставить себя в положение жертвы, чтобы таким образом не иметь возможность максимально осознать весь ужас увиденного. Как ты знаешь из истории, люди, присутствовавшие на казньях, часто вели себя безжалостно и неуправляемо, а иногда даже издевались над жертвой, думая из страха. Мы, ученики Мариуса, всегда находили ужасно сложным мысленно разделять участь повешенного и сожжённого. Короче говоря, он отнял у нас всю забаву. Конечно, поскольку эти ритуалы совершались практически всегда днём, сам Майос никогда на них не присутствовал. И теперь, когда мы вошли на огромную площадь Синьории, я увидел, что его раздражает тонкая пелена пепла, всё ещё витавшего в воздухе, и коробит от мерзких запахов. Я также отметил, что мы легко скользили между людьми, две почти неуловимые фигуры в чёрном Наши шаги оставались практически неслышными. Благодаря вампирскому дару мы умели двигаться быстро и незаметно, с инстинктивной ловкостью уграцы, уклоняясь от случайных взглядов смертных. Мы как будто невидимы, сказал я Мариусу. Как будто ничто не может затронуть нас, потому что наше место не здесь, и мы скоро покинем этот город. Я посмотрел на унылые крепостные стены, обрамлявшие площадь. Да, но мои ответы не видимы. Не забывай, прошептал он. Но кто здесь сегодня умер? Люди мучаются и боятся. Прислушайся. Здесь и удовлетворение, и страх. Он не ответил, и я забеспокоился. Что случилось? Не может быть, чтобы что-то обычное, сказал я. Весь город не спит и волнуется. Это их великий реформатор Савонарола. Сказал Мариус Сегодня днем он умер Повешен, потом сожжен Благодарение Богу, когда его охватило пламя Он был уже мертв Ты желаешь милосердия по отношению к Саванаролле? Спросил я Он меня озадачил Этого человека Быть может и великого реформатора В чьих-то глазах проклинали все мои знакомые Он осуждал любые плотские удовольствия отказывая в какой бы то ни была обоснованности той самой школе, где, по мнению моего маэстро, можно было научиться всему, и я желаю милосердия каждому человеку, сказал Мариус. Он жестом позвал меня за собой, и мы двинулись по направлению к ближайшей улице. Мы уходили всё дальше от скверного места, даже тому, кто убедил бы течели бросить свои собственные картины в кастрич славе. Просил я, сколько раз ты указывала мне на мелкие детали своих копий шедевров بوتicelli, чтобы показать фрагменты изысканной красоты, чтобы я запомнил её навсегда. Ты что, собираешься спорить со мной до конца света? воскликнул Мариус. Я доволен тем, что моя кровь придала тебе новую силу во всех отношениях. Но неужели обязательно сомневаться в каждом слове, которое слетает с моих губ? Он оглякинул меня яростным взглядом, не свет факела фазаилову полунасмешливую улыбку. Найдётся немало учеников, которые верят в действительность такого метода, верят, что до истины можно докопаться путём бесконечной борьбы между учеником и учителем. Но только не я. И я считаю, что тебе стоит сначала позволить моему урокам хоть на 5 минут спокойную лечься у тебя в голове. А уж потом начинать свои контратаки. Ты стараешься разозлиться на меня, но не получается. Какая у тебя путаница в мозгах, резко воскликнул он и быстро зашагал вперёд. Узкая флорентийская улочка была тёмной и мрачной, и больше напоминала проход через большой дом, чем городскую улицу. Мне не хватало венецианского бриза, точнее, его не хватало моему телу. Меня же этот город просто завораживал. Ну не злись так, сказал я. Почему они обрушились на Саванаролу? На людям время, а не обрушиться на кого угодно. Он объявил себя пророком, вдохновлённым божественной силой Господа, и утверждал, что наступил конец света. А это, ты уж мне поверь, самая старая, самая избитая христианская жалоба в мире. Конец света. Сама христианская религия базируется на идее о том, что мы доживаем последние дни. Эту религию подогревает человеческая способность забывать все ошибки прошлого и в очередной раз наряжаться по поводу света представления. Я улыбнулся, но улыбка получилась горькой. И я хотел сказать, что всех нас рано или поздно ждёт конец света, ибо все люди смертны. Но в тот же миг осознал, что я больше не из их числа. О, во всяком случае, я не более смертен, чем весь мир. Казалось, я всем своим существом осознал мрачную атмосферу, нависающую над моим детством в далёком Киеве, и я снова увидел грязные пещеры и наполовину погребённых монахов, приглашавших меня к ним присоединиться. И я отряхнул себе эти мысли, и тогда Флоренция показалась мне ужасно яркой. особенно в тот момент, когда мы вышли на широкую, освещённую факелами площадь дуом к великому собору Санта-Мария-дель-Фьоре. А, значит, мой ученик хоть иногда меня всё-таки слушает, с иронией произнёс Мариус. Да, я невыразимо рад, что Савонарола больше нет. Но радоваться концу чего-то не значит одобрять бесконечное шествие жестокости, которое составляет человеческую историю. Хотел бы я, чтобы все было иначе. Публичные жертвоприношения во всех отношениях превращаются в гротеск. Они притупляют чувство масс. В этом городе это в первую очередь зрелище. Флорентийцы получают от казни такое же удовольствие, как мы от наших регат и процессий. Значит, Савонаролом мертв. Что ж, если и был человек, который сам на это напрашивался, то это Савонаролы. предсказавший конец свет, проклинавший со своей кафедры герцогов и принцев, убеждавший великих художников сжигать свои работы, и к чёрту его. Мастер, посмотри, это же баптистерий. Пойдём туда, постоим хотя бы у дверей. Площадь почти пуста. Пойдём. У нас есть шанс посмотреть на бронзовые фигуры. Я потянул его за рукав. Он последовал за мной и прекратил бормотать, но всё ещё был в себе. То, что мне хотелось посмотреть, и по сей день можно увидеть во Флоренции на самом деле практически все сокровища этого города, да и Венеции, что я тебе описал, можно увидеть и ныне. Нужно только туда съездить. Роспись по дереву на двери, предмет моего восхищения, была создана Лоренцо Гиберти. Но там сохранились и более старинные работы, творение Андреа Пизано, изображавшие житие святого Иоанна Крестителя, и я не собирался упустить их из виду. Моё вампирское зрение было настолько острым, что изучая эти разнообразные изображения в бронзе, я едва мог сдержать вздохи удовольствия. И я так хорошо помню этот момент. Думаю, тогда я поверил, будто ничто больше не сможет причинить мне зло или заставить меня отчаяться, что в вампирской крови я обрел бальзам спасения, и что самое странное, сейчас диктуя эту историю, я думаю так же. Хотя я сейчас несчастлив, и, наверное, это навсегда, и я опять верю в первостепенное значение плоти. Мне на ум приходят слова Лоуренса, писателя XX века, который в своих рассказах об Италии вспоминает стихи Блейка: "Тигр, тигр жгучий страх, ты горишь в ночных лесах". А вот слова Лоренцо: "Таково превосходство плоти, она пожирает всё, превращаясь в великолепный пламенеющий костёр. Он настоящее огненное безмолвие. Это и есть способ превратиться в неугасающий огонь". превращение посредством плотского экстаза. Но я допустил рискованную для рассказчика вещь. Я оставил свой сюжет на что я уверен, вампир Листат, кто возможно более искусен, чем я, не так влюблён в образ, нарисованный Уильямом Блейком, что признаётся он в этом или нет, не использовал в своей книге тигра точно таким же образом. Не преминул бы мне указать И мне лучше поскорее вернуться к той сцене на площади Дуомо, где я столько веков назад стоял рядом с Мариусом, глядя на гениальное творение Гиберти, восхвалявшего в бронзе сивил и святых. Мы не торопились. Мариус тихо сказал, что после Венеции он избрал бы своим городом Флоренцию, ибо здесь многое расцвело великолепным светом. Но я не могу оставаться вдали от моря. Даже здесь, доверительно объяснил он: "И как ты можешь убедиться своими глазами, этот город, мрачный бдительностью цепляется за свои сокровища, в то время как в Венеции, сами искрящиеся в лунном свете каменные фасады наших дворцов предлагаются в жертву всемогущему Богу. Мастер, а мы ему служим", настаивал я. "Не я знаю, ты осуждаешь монахов, которые меня воспитали". ты осуждаешь ничтовые речи савонаролы, однако не намерен ли ты провести меня к тому же самому богу, но только другой дорогой. Именно так, о модель, этим я и занимаюсь, сказал Марио, будучи настоящим язычником, и я не собираюсь так уж легко в этом признаваться, иначе можно неправильно понять всю сложность такого пути. Но ты прав. Я обретаю бога в корове. Я обретаю Бога воплощенного, и я не считаю, что таинственный Христос по чистой случайности навсегда остался со своими последователями во плоти и крови. Как же меня тронули эти слова! Мне показалось, что солнце, от которого я отрекся навеки, снова поднялось на небо, чтобы озарить ночь своим светом. Мы проскользнули в боковую дверь темного собора, именуемого Дуома. И я стоял, глядя вдоль глинового каменного прохода на алтарь. Неужели возможно обрести Христа по-новому? Может быть, я всё-таки не отрёкся от него навсегда? И я попытался выразить эти беспокойные мысли моему господину, Христос по-новому, и я не мог всего объяснить, и наконец сказал: "Не могу подобрать слов". Амадей Всем и не можем подобрать слов, как бывает и с каждым, кто входит в историю. Много веков не находится слов, чтобы выразить концепцию высшего существа, и его слова и приписываемые ему принципы тоже после него пришли в беспорядок. Таким образом, Христа в его страстях используют в своих целях: с одной стороны, пуританин-проповедник, с другой умирающий от голода отшельник, скрывшийся в земляном ските. А здесь, позолота Лоренцо Медичи, который хотел чествовать своего Господа в золоте, краски и мозаики. Но Христос это Бог во плоти, шепнул я. Ответа не было. Моя душа пошатнулась в агонии. Марио взял меня за руку и сказал, что нам пора идти, чтобы тайно проникнуть в монастырь Сан-Марко. Это тут самый священный дом, что отказался от Севанорол. сказал он: "Мы проскользнём туда, оставив его благочестивых обитателей в неведении". И опять мы переместились в пространстве, как по волшебству, и я чувствовал только сильные руки мастера, и даже не увидел дверной проём, когда мы покинули это здание и попали в другое место. И я знал, что он собирается показать мне работы художника Франжелика, который давно умер, всю жизнь проработав в том самом монастыре. Манаха живописца, каким, наверное, суждено было стать мне в далёкой сумрачной Печёрской лавре. Через несколько секунд мы беззвучно опустились на сырую траву у квадратного монастыря Сан-Марко, безмятежный сад, окружённый арками Микелоца и занадёжными каменными стенами. В моих вампирских ушах точиз зазвучал хор, отчаянный, взволнованный молитвы братьев которые были верны сово на роли или сочувствовали ему. И я поднял руки к ушам, как будто этот глупый человеческий жест мог сообщить небесам, что я больше не выдержу. Поток чужих мыслей прервал успокаивающий голос моего мастера. "Идём", сказал он, сжимая мою руку. "Мы просказнём в келии по очереди. Тебе хватит света, чтобы рассмотреть работу этого монаха. Ты хочешь сказать, что Франческо расписывал Самикели, где спят монахи? И я-то думал, что его работы украшают часовни и другие общественные места и публичные помещения. Поэтому я и хочу, чтобы ты посмотрел, сказал мастер. Он повёл меня по лестнице в широкий каменный коридор. Он заставил первую дверь распахнуться, и мы мягко двинулись внутрь, без шумно и быстро. Не беспокой его, свернувшегося на жёсткой постели монаха. Не смотри на его лицо, ласково сказал мастер. И если посмотришь, то увидишь мучищие его беспокойные сны. Я хочу, чтобы ты взглянул на стену. Ну, смотри, что ты видишь? И я моментально всё понял. Искусство Фра Джаванни, прозван он Анжелико в честь его возвышенного таланта. представляла собой странную смесь чувственного искусства нашего времени и благочестивого искусства прошлого я смотрел на яркую элегантно созданную сцену захвата Христа в Гефсиманском саду тонкие плоские фигуры очень напоминали удивлённые пластичные образы русских икон и в то же время лица смягчались от искренних трогательных эмоций Такое впечатление, что всех участников картины переполняла доброта, не только самого Господа, преданного одним из его учеников, но и зиравших на него апостол, и даже злополучного солдата в кольчуге, который протягивал руки, чтобы забрать нашего Господа, и наблюдавших за ним других солдат. Меня гипнотизировали их несомненная доброта, невинность, сквозящая в каждом из них. О, возвышенное сострадание со стороны художника ко всем участникам этой трагической драмы, предшествовавшей спасению мира, миг и оказался в следующей келье, и опять дверь поддалась по приказу мастер, и её спящий хозяин так и не узнал о нашем появлении. На этой картине был изображён тот же сад, и сам Христос перед арестом, один среди спящих апостолов. оставшейся молить своего небесного отца дать ему силы и я снова заметил сходство со старым стилем в котором я как русский мальчик чувствовал себя так уверенно в кладке тканей использовании арок нит над каждой головой общая строгость всё относилось к прошлому но здесь в то же время явственно и видилась новая итальянская теплота Вмезо словно итальянская любовь к человечности, она просвечивала во всех без исключения, даже в самом Господе. Мы переходили из кельи в келью, словно путешествуя по жизни Христа, вот сцена первого святого причастия, в которой Христос так трогательно раздаёт хлеб, содержащий его тело и кровь, как облатки во время месы. А вот на горное проповедь, где не только его одеяние, но и гладкие, складчатые камни, окружавшие Господа и его слушателей, казались шитыми из ткани. Когда мы дошли до сцены распятия, где наш Господь поручает заботом святого Иоанна свою мать, меня в самое сердце поразила мука на лице Господа. Какая задумчивость читалась сквозь горе на лице Девы Марии. каким покорным выглядел стоявший рядом с ней святой с мягким светлом флорентийским лицом, таким похожим на тысячи других лиц, созданных художниками этого города, едва окаменённым светло-коричневой бородкой. И в тот момент, когда я решил, что в совершенстве постиг урок мастера, мы наткнулись на новую картину. И я ещё сильнее ощутил связь между сокровищами моего детства и спокойным, цвет он благородством монаха доминиканца, который так украсил эти стены. Наконец мы оставили этот чистый, милый дом, полный слёз и произносимых шёпотом молитв. Мы вышли в ночи, вернулись в Венецию, прямочавший сквозь холодную и шумную тьму. Прибыв домой как раз вовремя, чтобы успеть немного посидеть в зале, в этой тёплом светом роскошной спальне и поговорить. "Теперь ты понимаешь?" спросил меня Мариус. Он сидел за своим столом с пером в руке. Он окунул его в чернила и принялся писать, переворачивая большие пергаментные страницы своего дневника. В далёком Киеве келью служила сама земля. краи чистые, но тёмные все ядны, пасть в конце концов съедающая всю жизнь, разрушающая искусство. И я вздрогну, и я сидел, растирая ладонями плечи и изредка поглядывал на мастера. Но что завещал своим братьям провинциальный учитель Франджеллико здесь, во Флоренции? Продолжал Марио потрясающие картины призваны настроить их умы на страдания Господа, перед тем как ответить. Он написал несколько строк. Франжико никогда не презирал усладу для глаз, никогда не избегал заполнять взор всеми красками, силой видеть, которой наделил тебя Бог. Его он дал тебе глаза не для того, чтобы чтобы ты зарыл себя в мрачную землю. И я долго размышлял: одно дело знать всё это в теории, другое пройти по погружённым в тишину и сон монастырским кельям, увидеть, как настоящие монахи воплотили в жизнь принципы моего господина. Сейчас чудесные времена, мягко сказал Марио. сейчас заново открывается то хорошее, что было свойственно древним, и ему придаёт новую форму. Ты спрашиваешь меня: "Бог ли Христос?" И я скажу тебе о модел. Может быть, поскольку сам он никогда не учил ничего, кроме любви. Во всяком случае, в это нас заставили поверить его апостолы. А что было на самом деле, известно им, мы не знаем. И я ждал, ибо понимал, что он не закончил. В комнате было так хорошо, тепло, чисто, светло. В моём сердце навсегда сохранился его образ в этот момент. О высокий светловолосый Мариос, отбросивший назад красный плащ, чтобы высвободить руку, держащую перо, гладкое задумчивое лицо, голубые глаза в поисках истины заглядывающие за пределами нашей эпохи и всех остальных, в которых ему довелось жить. Тяжёлая книга лежала на низком переносном пивитре под удобным углом. Чернильница была закреплена внутри богато украшенной серебряной подставки, а за его спиной, покрытый гравировкой тяжёлый канделябр с восемью толстыми, оплывающими свечами. поддерживающие их херувимы с крошечными повёрнутыми в разные стороны круглащащими лийчиками с большими сияющими счастьем глазами под распущенными змеевидными кудрями были наполовину погружены в серебро и должны обод бить крыльями, чтобы взлететь на свободу. Казалось, целая толпа ангелочков собралась посмотреть на Мариуса и послушать, как он говорит. Множество крошечных серебряных лиц равнодушно взирали перед собой, не обращая внимания на падающие ручейки чистого тающего воска. И я не смогу жить без этой красоты, вдруг сказал я. И я без неё не выдержу. О, Господи, ты показал мне ад, и он лежит позади, в той стране, где я родился. Он услышал мою короткую молитву. мою короткую исповедь, мою отчаянную мольбу. «Если Христос и есть Господь», — сказал мастер, возвращая нас обоих к теме урока. «Если Христос и есть Господь, то какое же прекрасное чудо это христианское таинство и его глаза за волокло слезами, чтобы сам Господь спустился на землю Я облёк себя в плоть, чтобы лучше узнать нас и понять, о какой бог, возникший в человеческом ображении, может быть лучше того, который обрёл плоть. Да, скажу я тебе. Да, твой Христос и их Христос, даже Христос киевских монахов, и есть бог, только никогда не забывая обращать внимание на ложь, произносимую в его имя. и деяния совершаемые ради него видцеваноролом выкликали его имя восхваляя врага чужестранца напавшего на фларенцию а те кто жёг севаноролу как ложного пророка также взывали к Господу нашему кресту разжигая визанкий хворост под ногами безумного монаха меня душили слёзы он сидел молча Может быть, в знак уважения, или же просто собираясь с мыслями, потом он опять обмакнул перо в чернильницу и долго писал, намного быстрее, чем обычные люди, повоорно и элегантно, ни разу не вычеркнув хоть слово. Наконец он отложил перо, посмотрел на меня и улыбнулся. Я намеревался показать тебе кое-что, но у меня никогда не получается действовать по плану. Сегодня вечером я хотел, чтобы ты увидел в способности летать опасность, увидел, что нам не составляет труда переноситься с места на место, и что это чувство легкости, появления и исчезновения обманчиво, и его следует остерегаться. Но видишь, все получилось совсем по-другому. Я не ответил. Я хотел. Продолжал он. заставить тебя испугаться. Мастер, заверил я, утирая нос тыльной стороной ладони, можешь быть уверен, что когда придёт время, я испугаюсь как следует. И я вижу, у меня будет такая сила, и я уже её чувствую. А пока что она кажется мне потрясающей, но из-за неё, из-за этой силы У меня на сердце тяжестью лежит одна темная мысль. «Какая же?» — самым доброжелательным тоном спросил он. «Знаешь, я считаю, что твое ангельское лицо подходит для печали не больше, чем лица Франжелика. Что это за тень? Что за мрачные мысли?» «Отнеси меня обратно, господин», — сказал я. «Меня затрясло, но я все же продолжал». Что если мы используем твою силу, чтобы пересечь Европу? Пойдём на север. Дай мне возможность посмотреть на ту жестокую землю, которая стала в моём воображении чистилищем. Унеси меня в Киев. Он мне дал с ответом. Близилось утро. Он подобрал плащ, поднялся с кресла и повёл меня вверх по лестнице, ведущей на крышу. О, делия, у знакомом лесом корабельных мачт мы видели уже блендящие воды Адриатики, мерцающие под луной звёздами. На далёких островах мигали огоньки. Мягкий ветер нёс с собой соль и морскую свежесть, а также особенную прелесть, которая чувствуется только тогда, когда окончательно теряешь страх перед морем. И это весьма смелая просьба, амадел. Но если ты действительно хочешь, завтра ночью мы отправимся в путь. А ты когда-нибудь совершал такое далёкое путешествие? Если говорить о путешествии как таковом, то есть о милях и пространстве? Да, неоднократно, сказал он. Но по просьбе других, ради того, чтобы помочь кому-либо в поисках истины? Нет, такого со мной ещё не случалось. Он обнял меня и отвёл в палац, где были спрятаны от посторонних глаз наши грабницы. К тому времени, когда мы ступили на грязную каменную лестницу, на которой спало множество бедняков, я совершенно замёрз. Осторожно обходя лежащих людей, мы добрались до входа в подвал. "Зажгите, пожалуйста, факел, суды", попросил я, и я весь дрожу. Позвольте мне увидеть сияющие вокруг золото. Что ж, пожалуйста. Мы стояли в нашем склепе перед двумя богато украшенными саркофагами, и я положил руку на крышку своего гроба, и внезапно меня охватило новое страшное предчувствие. Счастье моё продлится недолго, и всему, что я так люблю, в самом скором времени суждено погибнуть. Должно быть, Марио заметил мою неуверенность. Он провёл рукой прямо по пламени факела, положил потеплевшие пальцы к моей щеке, а потом поцеловал это место. Поцелуй получился тёплым.